Глава 21. Он смотрел на нее, пытаясь осознать, что натворил. Он был влюблен в эту женщину. И вот она лежит перед ним, мертвая. А убил ее, как ни странно, он сам. Теперь ему нужно мыслить логически, чтобы как-то выпутаться из этой ситуации. В первую очередь, на пол хижины должно вытечь как можно меньше крови. Об этой поездке не знал никто, кроме них двоих. И это самое важное. Никому не придет в голову искать их здесь, сейчас или обыскивать хижину на предмет улик в дальнейшем. Еще не рассвело, и времени у него было достаточно. Необходимо сохранять хладнокровие и действовать рационально. Он впервые убил человека, и оказалось, что сделать это на удивление просто.